Глава тридцатая. Данияр. «Куда ты при таком параде?» — задает отец закономерный вопрос. «На мне костюм и белая рубашка. Парад нечастый, сегодня по случаю. На день рождения. Не вдаюсь я в подробности. Опаздываешь?» Посмотрев на отца, отвечаю. «Попробую успеть». «Ладно», — качает он головой вслед матери. Побудь немного. Его рука ложится мне на плечо, слегка сжимает. У меня никогда не было проблем в общении с родителями. Лет с шестнадцати они воспринимали меня как равного. Я, возможно, родился стариком, и это, скорее, даже факт, и, наверное, не комплимент. Я прохожу на кухню, где мать разбирает свой пакет. В гробовой тишине, в атмосфере вынуждая молча смотреть на ее профиль. «Ладонь отца снова ложится мне на плечо. Присядь!» – просит он, остановившись со мной в проеме. Я медленно подхожу к обеденному столу, рассматриваю вазу с фруктами. «Когда твои женщины вернутся?» – спрашивает мать. «Мама Алины сказала, что на днях...» «Послезавтра утром заберу их из аэропорта». «Хорошо» алина присылала нам фотографии, может мы тоже когда-нибудь соберемся красиво там конечно икулы водятся отзываюсь я правда восклицает мать нет слегка улыбаюсь я зачем так пугаешь сетует мама давно по попе не получал говорю я веселье мой юмор не добавляет мать коротко фыркает Отец усаживается за стол и берет из вазы яблоко. Катает его по столу, спрашивая, «А ты что, в отпуск не захотел?» «В следующем году обязательно». «Неделю можно выделить. Я есть, Платон есть. Неделю мы без тебя вытянем. Все же нехорошо, что ты девочек одних отпустил. Мы с мамой ни разу в жизни порознь на отдыхе не были. Да, Таня?» да Для меня норма, что вместе они делают максимально все. Совместный отдых в данном случае – это база. Родители поженились, когда обоим было 30 с плюсом. У обоих первый брак, ну и единственный. Оба хотели семью. Это не значит, что нас с Платоном баловали, хотя больше это про меня. У нас разница всего в год, но меня определенно баловали меньше. Опять же, я как будто этого и не требовал. Платон квартиру ищет, меняет отец тему. Я оцениваю этот разворот на 180, посмотрев на обеденный стол. Не думаю, что брат в 3D описал наш разговор. Та часть, где его со свистом заносила, на мой взгляд, конфликт только между нами. Это моя точка зрения, и я надеюсь, его тоже. Все же спрашиваю, чтобы знать наверняка. И как? Удачно? Вот не знаю. — пожимает отец плечом. — Не спросил. А он пулей залетел, коробку привез с вещами. Сказал, собрал всякое барахло. Мы коробку на чердак отправили. Что еще он сказал? — Да больше ничего. — А у тебя какие новости? — перебивает его мать. — Мы тебя давно не видели. Где ты пропадал? Я ловлю совершенно верное ощущение, что этот вопрос мать не задала мне с самого начала только потому, что умеет сдерживаться, даже когда подгорает. И что сегодня ей это просто не в поэтому, в отличие от отца, дипломатию она нахер послала. Мы не виделись, не общались уже как минимум недели две. Обычно такое случается редко, но в моей жизни сейчас ничего обычного нет. Был занят. Отвечаю я на вопрос. «Что у вас с Алиной происходит?» Выпаливает мама. «Почему их с Дариной на самолет повезли толматские? А ты где был?» «У нас с Алиной проблемы». Я тоже отбрасываю дипломатию. «Разговор не своевременный, и я сейчас должен быть в другом месте. На пять минут могу об этом забыть, но на больше только в случае интенсивной лоботомии». Мать кивает, но это не поддержка. «Ну?» — обращается она к отцу. «Я как в воду глядела». «Да», — бормочет он. «Проблемы — это что?» Мать снова переключается на меня. «Объясни». «Я объясняю то, с чего, кажется, надо было начать. Когда мне будет что сказать, я скажу, не переживай. Ты очень сильно переживаешь». Киваю я на пакет, который она вытряхнула. «Нервы уже не те, что раньше». Я лучше сейчас спрошу. Нам что, ждать новую невестку?» «Ты очень много думаешь». «Маленькие детки, маленькие бедки». Я не сомневался, что этот разговор, каким бы он ни был и когда бы он ни случился, будет нелегким. Но сейчас наш диалог в тупике. Качнув в сторону матери головой, я говорю. «Ты меня не хочешь слушать. Ты сейчас хочешь высказаться». «Да, я хочу». — отпускает она тормоза. — Я не знаю, что это за напасть такая нам на голову. Твоя Диана. Где она была, откуда взялась, даже слышать не хочу. Что ей надо от тебя? Я предпочитаю не отвечать. Просто кладу руки на пояс и смотрю на мать. — Правильно говорят. Яблоко от яблони недалеко падает, — продолжает она. — Отец у нее гуляка, мать тут вообще без комментариев, — вскидывает она руки. У Леденева репутация и без этого очень плохая. Он людей подставлял, мы тебе далеко не все про него рассказывали. Непорядочный человек. И дочь такая же. Какая? Всего одним словом я подтверждаю тот факт, что все направление ее мыслей развернуто в нужную сторону. Одно слово и разговор, в котором я не хотел участвовать, происходит. «Непорядочная», – произносит мать. Порядочная женщина не будет уводить из семьи мужчину. Да что удивляться. Я на Диану твою насмотрелась. Как она к людям относится, я видела. Как? Она никого не уважает, отрезает мать. а Вот как. Скрытная. Ни с кем на контакт она не шла, ни со мной, ни с отцом. Да ни с кем. Я понимаю, у тебя были чувства. Такое бывает. Молодость. Все бывает. Я тогда терпела. Да я перекрестилась, когда она уехала. Ты бы и на семью плюнул, помчался бы за ней. Кроме нее никого не видел. Из-за этого весь разговор? Нет, не из-за этого. Я уже сказала, это непорядочная женщина. Я терпела раньше, но теперь терпеть не буду. Ты мужчина, уже не мальчик. На тебе вся ответственность за твою жизнь. Что ты задумал, я уже, наверное, и знать не хочу. Просто не хочу, Данияр, но запомни, Диана эта в мой дом никогда не войдет. «Не смей приводить ее на мой порог. Я ее никогда не приму. Не хочу ничего о ней знать, даже не проси. Я уже тоже не девочка. Вот как есть, так и говорю». «Херово получается», — отзываюсь я с легким хрипом. «Вот так получается», — рубит она. «Я больше терпеть не стану. Не смей сюда ее приводить никогда. На этом все. Точка». «Я знаю свою мать. Хорошо знаю». Настолько, что у меня ускоряется пульс, потому что ее точка. Ее не стереть. Если и есть такой ластик, найти его будет очень сложно. И наш конфликт равнодушным меня не оставляет, поэтому чистит грёбаный пульс. Мать срывается с места и роется в ящике. Отец пусто смотрит в одну точку, почесывая подбородок. Качает головой, то ли соглашаясь, то ли нет, но я уверен, скоро узнаю. Ильдар, помоги. Мама выкладывает на стол тонометр. Родители возятся с прибором. Пока она сидит, прикрыв глаза, он меряет ей давление. Я наблюдаю, сжав под натиском возникшего конфликта зубы. Через минуту мать отправляется на диван прилечь, а отец вызывает скорую. «Да что ж такое?» — сетует он. Я стою посреди гостиной минуту, как наблюдатель, которого к процессу не привлекают. Предлагают самому выбрать присоединяться или нет. Мой пульс все еще лупит по венам, в них кипит. Качнув плечом, снимаю с себя пиджак и бросаю на спинку кресла а потом усаживаюсь в него сам и упираю в колени локти. Я не смотрю на часы, смотреть на них уже нет никакого смысла, и этот факт еще сильнее стискивает мне зубы.